Глава 22. Тесса Королева же не ждет, что мы это сделаем? спросила я, когда замок сотряс оглушительный грохот. По моим венам пробежал густой страх, когда пол под нами задрожал. Этот грохот показался мне до жути знакомым. Он напоминал о той буре, которую мы с Калином пережили в Итчине. Это продолжалось несколько дней, и шторм был усилен Андромедой, чтобы мы находились достаточно близко к месту ее заточения. «Моя мать могла бы», — признал Торин. «Если бы она это сделала, вокруг стояло бы несколько стражей». Вздрогнув, он взглянул на дверь. «За дверью комнаты может быть кто-то, кто подслушивает наш разговор». «Эннет?» — спросила Финелла почти нетерпеливо. «Очевидно, она все еще хотела подраться». Я не могла ее винить. Гроза наполнила воздух электрической энергией. Она пульсировала на моей коже, вызывая жужжание, от которого у меня сводило зубы. Это сочеталось с мрачным ощущением, от которого у меня по спине бегали мурашки. И я не знала, как мне усидеть на месте, не говоря уже о том, чтобы заснуть. Мне нужно было что-то делать. Прогулка по замку казалась отличным способом разрядить обстановку, особенно если бы нам пришлось сразиться со стражниками. Энит, тень королевы, она дорога моей матери, тихо сказал Торин. Мама не разрешила бы ей выходить в коридор во время грозы. Но почему бы и нет? Спросила Нелли. В коридорах нет окон. Торин провел рукой по волосам, которые стали длиннее за время нашего путешествия. В стенах замка есть два слабых места, через которые может прорваться ветер, когда разразится буря, такая сильная, как оранжевая. Как бы ни старались штормовые фейри починить их на протяжении многих лет, они всегда ломаются. И в коридорах образуется настоящий воздушный туннель. Финелла опустила тяжелую руку. «О, я понимаю» пока все будут вести себя разумно и оставаться в безопасности в своих комнатах, мы будем бродить по опасному туннелю ветра. У нас есть, по крайней мере, несколько часов до начала. Торин одарил ее волчьей улыбкой. Конечно, ты можешь остаться здесь, если хочешь. Мы можем пойти без тебя. Ха! — Финелла закатила глаза. Ты знаешь, что я нужна тебе. Скрытность никогда не была твоей сильной стороной. Я оглядела всех пятерых, даже Нелли, которая начала подниматься с кровати. Мне не очень нравилась мысль о том, что она пойдет с нами, но в равной степени мне не нравилась и мысль о том, что она останется одна в чужой спальне, в то время как мощный шторм будет биться в стены. «Сколько у нас реально времени, Торин?» – спросила я. И сколько, по-твоему там будет стражей? Трудно сказать, даже в пределах оранжевого диапазона сложно предсказать силу шторма. Насколько быстро он начнется и насколько сильным будет ветер, заранее предсказать это невозможно. Выскажи нам свое предположение попросил Калин. Нам стоит вернуться в эту комнату не позже, чем через два часа. А стражи? спросил кэдман «Сложно предсказать. Мама не знает, что я крался по коридорам во время штормов. Возможно, она не подозревает, как далеко мы готовы зайти». Торин подошел к двери и приложил ухо к дереву. «В коридорах должно быть всего несколько стражников, пока ветер не усилится. Даже они спрячутся, когда шторм разыграется по-настоящему». Кэдман провёл рукой по своему усталому лицу. Осмелюсь спросить, стоит ли нам ждать сильного ветра. «Рискованно. Ветер может убить нас», — сказал Торин, бросив быстрый взгляд на Нелли. «Это слишком опасно». Ах, что ж, тогда это было предрешено. Калин поймал взгляд Торина и склонил голову в сторону двери. Торин кивнул, и это могло означать только одно — за дверью действительно был стражник как много он услышал. К горлу подступила тошнота, а темнота внутри меня зашевелилась в предвкушении. Стражи всего лишь выполняли приказы своей королевы. Они всего лишь выполняли свой долг. А мы в действительности не подтвердили, что королева была в союзе с богами. Ее ожерелье могло быть просто ожерельем. И как мы можем надеяться на объединение армий, если убьем ее стражников?» Словно прочитав мои мысли, Торин кивнул в сторону Финеллы, которая полировала один из своих кинжалов-близнецов, и сталь заблестела в свете фонарей. «Убери их. Ты знаешь, что нам от тебя нужно». Она раздраженно выдохнула. «Это действительно необходимо? Я подумала, что мы могли бы немного повеселиться». «Да». В унисон настаивали Торин и Кэдман. Но Финелла посмотрела на своего короля, чье серьезное выражение лица не допускало возражений. Поджав губы, она убрала клинки обратно в ножны на бедрах. «Хорошо, но я не оставлю их здесь». Она пересекла комнату и прижалась ухом к двери, прежде чем кивнуть. «Что она собирается делать?» – прошептала я Калину. «Просто смотри», — сказал он с легкой улыбкой. Финелла рывком распахнула дверь, и стражник, стоявший снаружи, повернулся к нам лицом, положив ладонь на рукоять меча. Сталь покрывала каждый дюйм его тела, включая шлем, закрывавший лицо. Сквозь доспехи виднелись только его сверкающие золотистые глаза, прищуренные и напряженные. «Хм...» Финелла схватила его за руку и потянула за собой. Он, спотыкаясь, вошел в комнату. Торин захлопнул за собой дверь и встал, преграждая путь, в то время как штормовой Фейри издал удивленный возглас. «Так не пойдет», — сказал Кэдман. «Кто-нибудь снимите с него шлем». Стражник оттолкнул Финеллу. В воздухе засвистела сталь, когда он вытащил меч из ножен и поднял его перед собой в его глазах зажегся смертоносный блеск. «Я знал, что от вас могут быть проблемы, союзники, черт возьми». «Мы просто хотим осмотреть замок», мило ответила Финелла. «Поскольку мы не пленники, я не совсем понимаю, почему стражник в полном обмундировании пытается сражаться с нами мечом. Можно сказать, что мы просто защищаемся от ваших враждебных действий». Стражник переступил с ноги на ногу. Пока он обдумывал слова Финеллы, я заметила, что Кэдман приближается к нему. Секундой позже шлем стражника был снят с его головы, а пальцы Финеллы оказались у него на затылке. А еще через секунду он лежал на полу без сознания. С самодовольной улыбкой Финелла потерла ладони друг от друга. Прошло много времени с тех пор, как я делала это в последний раз. Я и забыла, как это весело». Нелли уставилась на нее с одобрительным блеском в глазах. «Что во имя света это было?» «Болевая точка», ответила Финелла. «Подкрадитесь к мужчине или женщине сзади и надавите прямо сюда изо всех сил. И этот человек потеряет сознание. Он отключился всего на несколько мгновений, так что нам... «Лучше поторопиться». Выбежав в безмолвный коридор, мы подсунули стул под дверь, чтобы задержать охранника, когда тот проснется. «Мне нужно, чтобы ты научила меня этому», — сказала я, идя в ногу с Фенеллой. Она выгнула бровь. «Неужели ты и без этого не можешь причинить достаточно вреда своими руками?» Нахмурившись, я засунула руки поглубже в карманы. «Поверь мне...» я бы предпочла покалечить, чем убить, особенно в подобной ситуации». Она сверкнула в мою сторону своими серебристыми глазами, а затем коснулась одного из миниатюрных кинжалов, висевших у нее на шее. «Тебе сделали подарок. Я знаю, он не ощущается таковым, но так оно и есть. И это подарок, который ты никогда не сможешь вернуть. Единственный способ Победить страх перед ним. Подчинить своей воле. «Я знаю», — сказала я, почти ошеломленная прямотой ее слов, хотя от Финеллы следовало ожидать подобной искренности. Я пыталась. Кэдман зашагал рядом со мной. «Финелла права. Я видел, как ты тренируешься с Калином, но ты все еще недостаточно стараешься. Твой страх сдерживает тебя». Это был не страх, не в том смысле, который он вкладывал в это слово. Это было все то, что пришло вместе с силой. Правда о том, откуда она взялась и как впервые проявилась в моих руках. Перед моим мысленным взором возникло морщинистое, краснощекое лицо отца, и его голос эхом отозвался во мне. «Прекрати сопротивляться мне!» в твоих силах спасти народ Тейна». И он был прав. Если бы я тогда научилась использовать свою силу, я бы давным-давно прикончила Аберона и в одно мгновение положила конец его жестокому правлению. Я могла бы убить его до того, как он приказал казнить родителей Вэл, и до того, как мой отец был вынужден отправиться на поиски божественной силы в Итчин. И задолго задолго до того, как Аберон попытался сделать меня своей невестой. И все же была одна вещь, которая волновала меня больше всего. Это было лицо отца в моем воображении. Воспоминание о том чувстве, когда он перебросил меня через стену и оставил сражаться против чудища, которое могло убить меня. Отец, который, как я думала, любил меня. Отец, который однажды сказал мне, что сделает для меня все, что угодно, даже пойдет против короля Фейри. Этот человек был ложью, и боль от осознания была еще слишком свежа. Я так долго прятала ее и приняла правду только несколько недель назад. Я все еще не могла избавиться от этого чувства. Горя. Я замолчала когда мы перешли в следующий коридор. Снаружи завывал ветер, звучащий громко даже сквозь каменные стены. Дождь барабанил по крыше, и влажный воздух сгущался вокруг нас, пока не появилось чувство, словно мы плывем по залам. Мы дошли до поворота, и Торин, замедлив шаг, остановился впереди нашей группы. Он приложил палец к губам. Впереди показался стражник. Он постучал по своей голове, оправляя шлем. Такой же доспех был у Фейри, что стоял под нашей дверью. Калин заговорил тихим голосом. «Мы можем пойти другим путем?» Торин тихо ответил. «Если она что-то прячет, это должно быть в туннелях под замком. И может быть только одна причина, по которой эта дверь охраняется». Внезапно Нелли вздрогнула. С широко раскрытыми от страха глазами она подняла трясущиеся руки перед собой. Острые когти появились из кончиков ее пальцев, а по коже заструилась яркая кровь. Что случилось? Я взяла ее за руку и осмотрела когти. Они стали длиннее и острее, чем раньше. И кровь появилась впервые. Не знаю, они только что вылезли. «И мои зубы!» Вздрогнув, она потерла челюсть другой рукой, стараясь не поранить лицо когтями. «Они болят!» «Хм», — сказал Кэдман. «Похоже, у тебя вылезают клыки. Не волнуйся, Нелли, с тобой все будет в порядке». Я благодарно улыбнулась ему, хотя страх сковал мое сердце. «Как ты себя чувствуешь в остальном?» Дыхание Нелли участилось. «Я голодна. Очень, очень голодна!» Кэдман положил руку ей на спину. «Не паникуй!» Калин, сказала я, пытаясь сдержать волнение. «Если поддамся страху, который грозил лишить меня самообладания, я только напугаю сестру. Ради нее мне нужно было верить, что все в порядке. Должно быть, ее тело привыкало к магии». Когти и клыки были спрятаны из-за защитного барьера Аберона. Теперь, когда она была за его пределами, они, конечно, проявлялись чаще. Вот и все. Беспокоиться было не о чем. «Просто подожди минутку», — сказала я ей. «Когти становятся длиннее, и поэтому вполне логично, что будет немного больно. Как сказал Кэдман, все будет хорошо». Она стиснула зубы, и что-то темное промелькнуло в ее глазах. Нет, я чувствую. Мне нужно выбраться отсюда, Тесса. Пожалуйста. Беспокойство обрушилось на меня, как штормовая волна. Я оглядела Нелли, ее бледное лицо и трясущиеся руки, и поняла, что как бы я ни старалась успокоить ее, эти когти, эта сила, начала накрывать ее с головой, топила ее. «Хорошо», — я кивнула остальным. «Вы продолжайте. Я собираюсь отвезти Нелли обратно в комнату. Просто будьте осторожны, ладно?» Я встретила пристальный взгляд Калина, и часть меня, та глубинная часть, которая связана с его душой, вздрогнула, когда я отвернулась. «Постарайтесь сделать так, чтобы стражники вас не заметили». «Слишком поздно!» Раздался голос позади нас.